Глава 39. Как только дверь камеры открылась, Сэмми выкарабкался наружу и судорожно вдохнул свежий воздух. Несмотря на жару, он дрожал, как от холода. Широко раскрытые безумные глаза, сальные волосы, дурной запах изо рта, в руке Сэмми сжимал пузырек с сонными каплями. Как хорошо на свежем воздухе! блаженно заявил он, хватаясь за протянутую руку Арента и выпрямляясь в полный рост. Аренд старался не показывать отчаяния. Его долгом было защищать Сэмми Пипса, но чем дольше тот оставался в заперти, тем отчетливее Аренд понимал, что провалил задание. Вчера он был убежден, что любви дяди будет достаточно, чтобы освободить Сэмми, а сегодня знал, что она не поможет даже перевести его в каюту. Как и прошлой ночью, Сэмми потребовал, чтобы Арент отвернулся. «Восьмой фонарь снова горит», — заметил он, сосчитав огни вдалеке. «Сейчас отправят шлюпку на разведку», — сказал Арент. «Если поторопишься, увидим, как отплывут». «Никогда не торопи человека, когда он справляет нужду», — пожурил его Сэмми, выпуская струю мочи за борт. «Рассказывай, что узнал». «Сегодня видел прокаженного, он отвел меня к самодельному алтарю в трюме». «Алтарь цел? Можно мне посмотреть?» Капитан Кроуэлс распорядился сломать. «Ну, разумеется», — Сэмми вздохнул. «Что еще?» «Мы считаем, что Босси наделал тайников для контрабанды по всему кораблю и был вдоль с Исаком Лармом, старшим помощником капитана. Мы обнаружили... Кто мы?» «Я и Сара Вессел». протянул Сэмми многозначительно. «Сара Вессел». «Да, Сара Вессел». «Очень хорошо». не понимающий, заморгал. «Это еще почему?» Сэмми весело всплеснул руками. «Ты туп, как чурбан, из которого тебя вытесали». Он сочувственно посмотрел на друга, мол, дело совсем безнадежное. «Что было в тайнике Ларма?» «Ничего, похоже, Ларм успел его опустошить до нашего прихода, но не ожидал увидеть на нем метку старого Тома». «Так, может, старый Том нашептал Босси провести что-нибудь в тайне от Ларма?» а потом убил, чтобы заткнуть ему рот», — согласился Арент. «А еще Рейниера Вансхота нагложит какая-то тайна. Мы ее почти узнали, но потом...» Он махнул рукой в сторону восьмого фонаря. Сэмми натянул бриджи арент умыкнувший снедь за ужином, вручил приятелю кусок дичи, краюху хлеба и бутыль вина. «И, кажется, я нашел способ заставить Йохана Савика признаться, почему он отрезал Боссе язык», — сказал Арент. когда они направились на другой конец палубы. «Как?» «Мне надо проиграть ему в бою». Сэмми чуть не подавился хлебом. «А ты когда-нибудь проигрывал?» Драка всегда одинакова, просто тут в конце надо упасть. На воду спускали шлюпку. Ненакрытая парусиной, она казалась гораздо вместительнее. На каждый из трех банок могли усесться по три человека и еще один в носу. Но, очевидно... Кроуэлс не хотел рисковать людьми понапрасну, поэтому по веревочному трапу спускались только трое матросов. Вид у них был нерадостный. Исаак Ларм суетился вокруг точно курица на сетка. «Слишком близко не подплывайте», — обеспокоенно наставлял он своих подопечных. «Постарайтесь разглядеть флаг и расслышать, на каком языке говорят». Арент отметил про себя, что Ларм даже не решился назвать восьмой фонарь кораблем. Так зловеще он воздействовал на умы всех на Саордаме. На палубу вышел ВОС. В призрачном свете луны казалось, что кожа неплотно прилегает к его черепу. А где генерал-губернатор? Спросил Кроуэлс. Я не смог его разбудить, констатировал ВОС. Сэмми ткнул Арента в плечо и кивнул на шканцы. Лия, Сара и Кресси наблюдали за происходящим сверху. Очевидно, здесь было интереснее, чем в кают-компании после ужина. Весла шлюпки с плеском опустились в воду. «Капитан, глядите!» — вскричал Ларм, указывая на восьмой фонарь, свет которого из янтарного стал кроваво-алым. Ночную тишину прорезал леденящий душу вопль и также неожиданно смолк. Все, кроме Арента, зажали уши руками. Вопль был предупреждением, а это означало... Что надо бежать либо туда, откуда он раздался, либо в противоположную сторону. Бесполезно притворяться, что ничего не случилось. Арент крикнула Сара сверху, Это где-то здесь. В несколько прыжков Арент взлетел по трапу и помчался к Юту. Сэмми бросился за ним. Сара пыталась их догнать, путаясь в юбках, Ли и Кресси бежали за ней, стуча каблуками. Под ногами у Арента что-то захлюпало. Он наклонился поближе, но Сэмми его остановил. «Это кровь», — сказал он слабым голосом. «Пахнет кровью». Сэмми всегда был брезглив. Ааронт распахнул дверцу хлева. Все животные были мертвы, на соломенной подстилке валялись кишки. Свинью изрезали сильнее всех. Наверное, ее вопль они и слышали. Кресси подбежала к поручням, ее стошнило. Сара в ужасе отшатнулась. «Арнт!» — позвала она. Он обернулся, думая, что ей плохо, но она указывала себе под ноги. На залитой кровью палубе красовалось хвостатое око. Метка старого тома в ужасе прошептала Лия. «В каких-то двадцати шагах от нас» — Сара посмотрела на ашканцы. «Как мы могли не услышать, что кто-то зарезал животных и нарисовал метку?» Она потрясенно взглянула на Арента. Но он не знал ответа. Ему тоже было не по себе. Многое из того, что он повидал за годы работы с Сэмми, казалось необъяснимым, но никогда еще он не сталкивался со злодеяниями такого размаха, цель которых была совершенно не ясна. Обычно труп означал, что совершено убийство, а кража, что кто-то хотел завладеть этой вещью. Да, преступления порой совершались загадочными способами, и все же всегда было понятно, что происходит. Но не сейчас. Здесь действовали беспорядочно и с особым злорадством. Странные знаки и зарезанные животные содержали в себе не ключ к разгадке, а предупреждение. Тот, кто совершил все это, будь он дьяволом или кем-то еще, хотел, чтобы люди чувствовали себя беззащитными, загнанными в ловушку. Он как будто сообщал, что следующий удар последует внезапно и стремился всех запугать. И ему это удавалось. У Аранта по спине побежали мурашки. Ему хотелось прыгнуть в море и вплавь добраться до Батавии. Он так бы и сделал, если бы смог увести всех на себе. «Это ведь оно?» — Лея испуганно жалось к матери. «Первое из святотатственных чудес. Все именно так, как предсказывал пастор». «Что за святотатственные чудеса?» — спросил Арант. «Зандер предупреждал, что их будет три», — ответила Сара. Они призваны убедить нас в могуществе старого тома, чтобы как можно больше людей вступило с ним в сговор, и каждый раз будет появляться метка. «Почему только три?» — спросил Сэмми. «Потому что потом всех, кто откажется вступить в сговор, зарежут те, кто согласился». Оправившийся от потрясения Кроулс прокричал матросам в шлюпке. «Быстрее гребите к фонарю! Надо!» — «Поздно, капитан», — сказал Восс. Фонарь исчез. Кроуэлс всмотрелся вдаль. Там, где недавно сиял алый свет, теперь царила темнота.